Глава четвертая. Четкие указания и стратегический совет. «Вижу, с проклятием ты успешно справился». Недовольно оглядев скучный, скорее даже нулевой пейзаж, окружавший позицию приходящего во снах, я кивнул. «Еще не полностью справился, но поправляюсь быстро. То средство действительно помогло. Благодарю». «И да, я пока что ничего сделать не успел. Не в том состоянии был. Плюс на меня снова каких-то головорезов натравили». Мне не интересно слушать про очередных твоих несостоявшихся убийц. Я призвал тебя не для криминальных историй. Вижу, ты достаточно окреп, чтобы начать разумно воспринимать мои слова. Так что слушай мою скорректированную волю. Ты как и прежде должен прилагать все усилия, чтобы уменьшить кровопролитие. То есть это твоя задача, никуда не делась. Я могу лишь говорить о некоторых послаблениях и наказаниях за невыполнение и ошибки. И дополнительно ты теперь должен собирать сведения о происходящем в пустыне. Не глупые слухи, а верные сведения. Отправься туда сам, или направь доверенных людей, или поспрашивай. Узнай, что именно там сейчас творится. Мне нужны свежие сведения. Если мои люди скажут, что там сухо и голодно, это будет считаться нормальными свежими сведениями. Не поясничай, все слишком серьезно и может очень скверно сказаться на твоем будущем. Тем в пустошах, на землях, пораженных древней скверной, всегда не все ладно. Но сейчас обстановка ухудшается. Я должен знать, что именно там происходит. Мои возможности не так велики. Я не могу тратить ресурсы на то, что ты можешь выяснить самостоятельно. Вот и выяснишь. И да, по тебе видно, что ты чем-то недоволен. Предположу, ты думаешь о том, что быстро превращаешься в моего мальчика на побегушках. Признаю, это отчасти так». «Однако ты должен всегда помнить, что выполнение моих поручений не только уберегает тебя от последствий моего гнева, а и вознаграждает. Ты ведь помнишь, что тебе обещано за недопущение великого кровопролития? Я от своих слов не отказываюсь, поэтому награда все еще тебя дожидается. Также ты сейчас получил от меня небольшой бонус, о котором так назойливо намекал». «Какой?» – не удержавшись, перебил я. «Как обратишься к своему порядку, так и узнаешь». Тебя он придется по душе, не сомневайся. И особенно тебя должно обрадовать то, что такие бонусы не требуют от меня значительных расходов, то есть ты сможешь получать их снова и снова, если, разумеется, будешь делать то, что должен делать. Итак, не позволь великой крови оросить сухие земли юга Мудавии и узнай, что именно происходит на самом дальнем ее юге, где начинаются проклятые земли, пораженные древним злом. «Задача, понятная даже для твоего ограниченного ума. Действуй!» Раскрыв глаза, я с удивлением обнаружил, что сижу в карете, трясущейся на ухабах прекрасной по меркам удавеи дороги. Получается, прикорнул по пути на несколько минут. И приходящую во сне воспользовался моментом. Видать, приперло его всерьез, раз даже темноты дожидаться не стал. Торопит, напрягает при любой возможности, напоминает о себе и своих требованиях. Причем требования видоизменяют так, как ему вздумается. А это значит, что они в любой момент могут стать невыполнимыми. Впрочем, они сейчас не очень-то выполнимы. Ответ прицепился, черт бородатый. Наверное, стоило все же верхом поехать, дабы не задремать. Зря послушался Бяку. Тут очень волнуется за мое самочувствие. Но ведь я почти в норме. Несколько дней в седле провел, мало что соображаю и ничего страшного. Кое-как добрался. А ведь я сейчас в куда лучшей форме. Карета, между тем, въезжала в расположение корпуса. Огромный, годами обживаемый лагерь казался заброшенным. Лишь по краям кое-где дозорные виднелись. Компактно собирать всех оставшихся людей на ограниченной территории кошок боял не стал. Все задействованные в охранении солдаты сейчас располагались на хорошо оборудованном, но излишне протяженном периметре. Полагаю, около половины войска раскидано по стационарным постам на приличном удалении от центра. Похоже, из там и едят безвылазно, а не так, как полагается при нормальной караульной службе. Странное решение. Ведь случае что-то нехорошее, требующее концентрации всех сил, быстро их в один кулак не соберешь. Впрочем, собирай их или не собирай, противостоять войскам ТХАТа не получится. Даже тактика, которую я пытался отработать в своем пробном походе, тут совершенно не годится. Это всадники на хороших лошадях могут налетать, кусать и тут же пытаться исчезать. Медалительная пехота «Кашока» с маневренной войной несовместима. И вновь приходится думать, каким же таким способом снизить уровень кровопролития, не имея сил даже для мягкого усмирения народных волнений. «А ведь все уже по сто раз передумано. Я лишь голову понапрасну гружу. Новые идеи не появляются. У меня военный совет на носу. Снова придется много говорить и слушать. Так что голову надо как-то заранее разгрузить». И я знаю лучший способ. Надо забраться в порядок. Созерцание параметров и описание навыков прекрасно очищает мозги от ненужного, наполняя их строгими цифрами. А от цифр я их потом быстро очищу. В порядке, разумеется, новостей не видно. Там ведь пока сам что-то не сделаешь, ничего не поменяется. Зато с балансом все иначе. Если долго не напрягать порядок, тревожность света снижается. Скорость этого снижения можно увеличивать, используя особые трофеи. «Я их встречал лишь в лабиринте, да и там они попадались в исключительных случаях, при охоте на редчайших монстров. Причем их тоже нельзя поглощать бездумно в любых количествах. Нет, негативные последствия неумеренный прием не вызывал, просто выхлоп ослабевал до мизерных, почти неуловимых значений». Учитывая редкость добычи, столь неэкономно ее растрачивать глупо. Вот и принимал по графику, порционное, Не слишком быстро, но уверенно очищая место под увеличение параметров и добавление новых навыков. Я даже в самом скверном состоянии, отходя от последствий проклятия, в баланс заглядывать не забывал. Недалеко, пару часов назад, в последний раз изучил прогресс. И он меня огорчил. За несколько дней степного бродяжничества мог бы и получше очиститься. За два часа прогресс незаметный, микроскопический. Смотреть там не на что. Однако я не удержался, полез полюбоваться и впал в ступор. Прогресс был. И был он не мизерным. Далеко не мизерным. Хаос. Да у меня и за месяц такая очистка никогда не выходила. Откуда столько за сутки? Неполные. Перед глазами возник нехороший старец из сна, а память подсказала концовку нашего разговора. Также ты сейчас получил от меня небольшой бонус, о котором так назойливо намекал. Какой? Как и обратишься к своему порядку, так и узнаешь. Тебе он придется по душе, не сомневайся». Похоже, именно об этом и шла речь. О снижении напряжения в балансе. Старик не ошибся. Такой сюрприз мне точно по душе». «Единственного его вмешательства хватит, чтобы изучить с нуля навык средней силы и весьма прилично его прокачать. А я о таком прогрессе уже с год даже мечтать не смею. Все по чуть-чуть да по капле». «А еще он сказал, что такие бонусы для него плевое дело, и я буду получать их снова и снова. При условии прилежного отношения к его ценным указаниям. Да уж, приз столь ценный, что за такое можно и мальчикам на побегушках побыть. Эх, недолго». В Мудавии в любой непонятной ситуации принято устраивать военный совет. А так как нынешняя ситуация непонятна со всех сторон, его можно устраивать хоть каждый день и заседать без перерывов. Первый друг народа, демократически выбранный демократический управленец Мудавии, и раньше не особо в государственные дела вникал, а сейчас полностью от них самоустранился. Заперся во дворце двух коридоров. Туда никого не пускают и оттуда никого не выпускают. Что там сейчас творится, тайна великая. Доходит до того, что стрелки-стражники убивают неосторожно приблизившихся пешеходов, из-за чего центр города кажется вымершим. Там никто нос на улицу не высовывает. Городская стража частично разбежалась, частично примкнула к остаткам корпуса и кормится теперь крохами, что подъедывает им кошок. Когда крох не хватает, они без зазрения совести грабят горожан, что не добавляет порядка и народной любви. Войска Тхата не добрались сюда до сих пор лишь потому, что особо не торопятся. Да и дороги в том направлении скверные, плюс шайки моих наемников портят источники воды. Ну и рельс Камая мог заставить их осторожничать. Все же пощупали мы их не так уж плохо, учитывая наши скромнейшие силы. Они ведь рассчитывали пройти через оборонительные линии вообще без потерь. А вместо этого огребли от скромного отряда северян, потеряв при этом тройку весьма и весьма непростых южан-аристократов. Ну да, ладно. Это единственный светлый момент, да и то сомнительный. В остальном у нас кромешный мрак. Нет войска способного хотя бы за крепостной стеной выстоять против хата. Страна уверенно скатывается в полнейшую анархию без правителя, с бунтующим населением, с войском, возглавляемым иностранцами. Часть вельмож Мудавии вместо того, чтобы поддерживать управляемость государства, засела по своим вотчинам, часть пропала неизвестно куда. Хотя, что тут неизвестного? Понятно без расследования, что одни пытаются присягнуть южанам, другие рванули крови, хоть там их никто привечать не собирается. Порядок здесь и в хорошие времена был так себе. А сейчас, лишившись множества чиновников высоких рангов и заодно самого главного босса, государство пошло в разнос. И это я лишь часть острых проблем озвучил. Мое исчезновение тоже было одной из таких проблем, о чем мне первым делом и заявил в начале совета «Кошок». Гибрид человека и крупного примата стукнул себя кулаком в грудь. «Господин Гидар, я несколько дней пил за ваше здоровье без перерывов. Рад, что это сработало. Вы снова с нами. И да, за это я тоже непременно выпью, как только закончится говорильня». «Слава великому деснице! Слава деснице спасающему полкового Рэга от жажды!» Прогну из заброшенной тряпьем клетки, что стояла у дальней стены. Покрутив головой, я заметил. «Как-то маловато нас осталось». «Да, господин Гидар, мы многих потеряли», — признал Амуралис. «Но зато остались лучшие. Здесь рассчитывать можно на каждого». «Весьма-весьма сомнительное утверждение. Ну да ладно». «Господа, я не вижу среди вас первого советника Пробра. Он что, тоже нас покинул?» «Если так, жаль. Мне он казался весьма разумным человеком». «Ну, как вам сказать?» — осторожно заметил первый интендант Мудави. Когда первый друг народа почему-то решил, что против него плетут всеобщий заговор, он не сразу заперся во дворце. Вначале проявил резкую активность, к сожалению, не всегда здоровую. Мы пытались его успокоить, но не преуспели в этом, а некоторые из нас даже пострадали из-за своего рвения в этом вопросе. В том числе и советник Пробр. Насколько нам известно, ему без должной причины приказали направиться в тот самый печально известный коридор – Однако он не подчинился и, можно сказать, с боем прорвался в город вместе со своими верными людьми. По слухам, первый друг народа при этих событиях либо пострадал физически, либо испытал сильнейшее душевное потрясение. Именно после этого события он полностью закрыл дворец. «Понятно. И где сейчас Пробор?» Интендант пожал плечами. «Неизвестно. Кто говорит, что у него есть дружки среди южан, и он подался присягать хату». По другим сведениям, вроде как, скрывается в самом дальнем своем имении. И что Тхат принимает таких, как он? Снова пожать плеч. Поговаривают, у него там какие-то связи есть. Со связями проще. Да и без них кого-то, может, и принимает, чтобы другим дурной пример подать. Но сильно сомневаюсь, что этим предателям там светит что-то хорошее. Должно быть, вы слышали, что на юге нас за людей не считают. Увы, это чистая правда». Что простых граждан, что граждан уровня Пробра гребут под одну гребенку. Мы для них одинаковые. Мы все никто. Государство простолюдинов без аристократии. Кем бы ты ни был здесь, там уважения ждать не приходится. А если учитывать, что это вторжение главной целью ставит физическое уничтожение нашего народа, учить большинство ренегатов предсказуемо печально. Господа, простите мою несообразительность, но хотелось бы уточнить. Проснулся адмирал Яссон. «Мы собрались сейчас, чтобы обсудить нашу сдачу Тхату, или мы уже успели им сдаться?» «Вообще-то мы сейчас должны обсудить перспективы обороны столицы», — мягко поправил Аморалес. «Ах, вот оно как! Простите, получается, я не так вас понял. Ну ладно, продолжайте. И да, распорядитесь, чтобы мне принесли холодной воды. Совсем позабыл, что горло пересыхает в духоте шатров». «И свое лекарство от маразма он тоже забыл. Пусть его побольше принесут», — прогнусавили из клетки. Кашок швырнул в обитель говроливого уродца скомканной тряпкой, но при этом поощрительно хохотнул, что выглядело весьма неуважительно. «Как-никак, пусть и номинально, но Ясен является командиром корпуса, то есть стоит над ним. И даже я до сих пор не понял, как это получилось, и почему этот ископаемый реликт сидит с нами, а не покрывается пылью в шкафу с нафталином». Впрочем, адмирал, похоже, ничуть не обиделся на веселье формального подчиненного. Он, похоже, заснул мгновенно после того, как высказался. Как обычно. «Ну и что? Есть кому что сказать насчет перспектив обороны столицы?» – спросил я. Немногочисленное собрание принялось переглядываться. И после затяжной паузы Аморалес предложил. «Господин Аюн сейчас, по сути, главнокомандующий всех сил Мудавии. Думаю, он лучше других может высказаться». «Интендант стал главнокомандующим?» – удивился я. Глава миссии пожал плечами. «Так-то глава другой, но дело в том, что Оан сейчас находится во дворце двух коридоров, и неизвестно, жив ли и что с ним вообще. По непроверенным слухам у него не все ладно. А что, заместителя у него разве не было?» «Ну, почему же не было? Были. Один пропал, второй погиб при нападении неизвестных убийц». «Глава городской стражи тоже мертв, убит бунтовщиками при первых же стычках с ними. Ну и так далее». «Никого, кто может сейчас оспорить роль господина Аюна, не осталось. Я, разумеется, имею в виду лишь собравшихся здесь». «Понятно», — кивнул я. «Ну, тогда ваше слово, господин Аюн. Расскажите, каковы перспективы обороны города». «Буду краток», — четко ответил интендант. «Перспектив нет вообще. Никаких». «А чуть подробнее можно?» — попросил я. «По какой причине вы так считаете?» «Ну, простите, господин Десница, но я даже не знаю, что тут можно сказать. Тут, куда ни посмотри, везде какие-то причины. Их не честь, и все они работают против нашего дела. Начать с того, что если собрать все наши силы, этого недостаточно для организации полноценной обороны даже на половине городских укреплений. И учтите, что все собрать не получится. Связи с оборонительными линиями фактически нет. Множество застав на них разгромлено». В оставшихся гарнизонах процветают приписки и дезертирство. Сколько там реально солдат, даже в спокойные времена никто не знал. Верить тем цифрам, по которым начислялось довольствие, нельзя. Их преувеличивали на всех уровнях. От низовых командиров до высшего командования. Лишнее довольство, разумеется, Но В итоге, вместо сотни бойцов в гарнизоне по факту насчитывалось 30, а то и меньше. С началом войны ситуация ничуть не улучшилась. Скорее наоборот. Боевые действия традиционно отключают многие моральные ограничения и заодно снижают уровень строгости контроля. Получается, желания начинают совпадать с возможностями. Так что теперь и десяток вместо сотни может оказаться вполне неплохой цифрой. Причем даже такие немногочисленные силы собирают в столице бессмысленно. Южные склады пострадали при бунте. Там большей частью все сгорело, а что уцелело в огне, разграблено толпой. На северных складах пожаров не было, но уж лучше бы они были – потому что там разворовали даже то, что в огне не горит. Укрепление города в неудовлетворительном состоянии. Некоторые башни лишь со стороны выглядят как башни. Их внутреннее перекрытие даже не сгнили, их попросту никогда не существовало. Разворовали все еще на стадии строительства, лишь внешний вид кое-как устроили. Довести проблемные участки до ума в короткие сроки никак не получится». Те немногочисленные укрепления, которые можно полноценно использовать и не в самом лучшем состоянии. Для них нет запасов стрел, камней и смолы, нет дров и котлов для кипятка, нет даже самых никчемных метательных машин. С машинами у нас полнейшая катастрофа, их нет даже у инженеров. Еще недавно была одна катапульта, ее на всех парадах выкатывали для вида, но и ту недавно умудрились украсть. Все воруют, но почему-то в клетке сидит лишь несчастная жертва обстоятельств. Грустно констатировали из кучи тряпья. «Да, действительно, как-то странно получается», — добавил я. «Вы ведь главный интендант. То есть именно вы ответственны за все направления материального снабжения и при этом докладываете, что все разворовано. Звучит, как явка с повинной». «Да, моя вина», — не стал отпираться интендант. «Но это если не учитывать, что я на этой должности всего лишь неполный месяц». «Мой предшественник очень плохо закончил. Его предшественник закончил лучше только потому, что успел сбежать от правосудия. Про тех, кто были до них, тоже ничего хорошего сказать не могу. Мне досталось настолько скверное наследство, что и года недостаточно для наведения хотя бы маломальского порядка. Я хорошо помню, что мы, традиционно повышая обороноспособность Мудавии, полгода назад выделяли вашей службе не только средства для пополнения парка оборонительных машин, а и сами машины». Заметил Амуралес. «Ладно, я понимаю деньги, они, как бы это сказать, имеют свойство с легкостью куда-то улетучиться. Но чтобы тяжелые крепостные катапульты вдруг пропадали, это как-то совсем уж... Все эти вопиющие факты недостачи имели место до меня», — торопливо уточнил интендант. «Очень сожалею, что так получилось, но я здесь совершенно ни при чём. Сам не понимаю, как можно дойти до такой степени неуважения к имуществу государства, чтобы оставить стены столицы без метательных машин. И да, вынужден признаться, всё же я не полностью искренен, поэтому должен повиниться. Та самая катапульта, которую на парады и смотры вывозили, пропала уже при мне. И в этой сумятице у меня пока руки не дошли до тщательного расследования этого вопиющего случая. Тяжкое наследие от моих предшественников». Главных виновников уже не достать, но ведь воровали не только они, а и подчиненные. Сложно столько честных людей отыскать, вот и продолжаю работать все с теми же ненадежными кадрами. Но обещаю, я отыщу этих негодяев и узнаю, что они сотворили с нашей последней машиной. Она ведь особенная была, что-то вроде личного подарка от младшего принца вашей прекрасной страны. Точнее, их изначально четыре было. Батарея полноценная, но, насколько мне известно, три так и не собрали, и они, возможно, и до сих пор хранятся в разобранном виде где-то в арсенале Дворца Двух Коридоров. Где-то там же должен находиться запас алхимических снарядов, который к ним прилагался. Работа лучших имперских инженеров, дорогие артефакторные контуры и дефицитные материалы. Самый тяжелый боеприпас такая машина способна метнуть чуть ли не до горизонта. Причем с поразительной меткостью, да с нашими неумехами в расчете. Произведение искусства, а не катапульта. Клянусь, я непременно найду тех, кто подняли на нее руки и покараю их беспощадно. Тема с пропавшей уникальной катапультой навела меня на неуместные мысли. И я решил ее свернуть. Итак, подведем итоги. У нас нет ни армии, ни припасов. Так, по вашим словам, получается. Однако я не вижу умирающих от голода солдат, как должно происходить без снабжения. И вообще, даже один живой и здоровый военнослужащий – это уже армия. Следовательно, о полном ее отсутствии говорить тоже нельзя. То есть у нас есть какое-то войско, и в данный момент у нас есть чем это войско кормить. Мне хотелось бы подробнее узнать, насколько именно скверны наши дела со снабжением, и на какие именно силы в данный момент мы можем рассчитывать. Простите, господин Десница, я вас понял. Сейчас попробую сформулировать. Только учтите, что точные данные я могу предоставить лишь по снабжению. Ведь пока мы здесь с вами говорим, из армии продолжают дезертировать солдаты. Уверенность есть лишь в остатках корпуса, из него массово не бегут. Состав всех прочих частей весьма переменчив и увы, переменчив исключительно в худшую сторону. Мы можем рассчитывать на приблизительно 3000 городских стражников и кадровых ополченцев. Это так называемые ополченцы главного резерва. Они кое-какую подготовку имеют. Их не из нищих слоев общества набирают. Также у каждого в обязательном порядке должен храниться комплект амуниции и вооружения. Разумеется, для некоторых порядок не такой уж обязательный. Так что полноценно обеспечены не все. Но в той или иной мере каждый готов к бою. Дополнительно в короткие сроки можно привлечь около 2000 бойцов с оборонительных линий. Но это самая оптимистичная цифра. На деле, боюсь, их может оказаться куда меньше. Как видите, среди нас лишь четыре наместника осталось. Если собрать их дружины, получится еще около полутора тысяч. Набрать дополнительное ополчение мы не можем по причине отсутствия снаряжения и оружия. Без него никакого смысла в таком наборе не вижу. Ни малейшей подготовки и скверные личные параметры. Таких даже с нормальным оружием считать полноценными солдатами нельзя. А с дубинами и плотницкими топорами они скорее нас смешат, чем кого-нибудь напугают». При этом кормить этот балласт придется как полноценных солдат. А со снабжением у нас не лады. И того, с учетом людей адмирала Яссена и Кашока Баила, в срок около трех дней мы сможем собрать в лучшем случае восемь тысяч, так сказать, солдат. Так сказать, потому что лишь около двух тысяч можно выставить в первую линию. И линия эта получится очень и очень слабой. У нас почти нет тяжелой пехоты и совершенно нет тяжелой конницы. Наша легкая конница малочисленна. Большей частью это иррегулярное ополчение и дешевые наемники в дружинах наместников. Лишь около четверти оборонительных линий имеют какой-то опыт, причем насобирали они его исключительно в стычках с рейдерами. А это совсем не то, что нынешняя война. Инженерные части безметательных машин в текущей ситуации бессмысленны, а стрелков мало, и почти все они прачники, почти бесполезные, даже если держать их исключительно на стенах. Получается, наносить ущерб с приличной дистанции у нас некому. Основа нашего войска – легкая пехота, по большей части плохо подготовленная и скверно вооруженная. Личные параметры у солдат заурядные. Боюсь, даже при двукратном превосходстве над противником, мы с таким качеством личного состава рассчитывать на победу не сможем. Откуда ему взяться двукратному преимуществу? Не весело усмехнулся я. Это у него эротические фантазии, пояснили из клетки. Да, действительно фантазии. На удивление легко согласился интендант. Разумеется, ни о каком преимуществе не может быть и речи. Данные разведки разнятся и часто противоречивы. Однако можно не сомневаться, что Цур в срок от недели до двух приведет в столицу не меньше 20 тысяч солдат. Основой их армии все та же легкая пехота, но и снаряжение, с оружием и личное качество у этих бойцов куда выше. Также хватает прочих видов войск. Той же тяжелой пехоты достаточно, чтобы выставить полноценное построение как в чистом поле, так и при штурме городских укреплений. При самом скверном развитии боя мы вообще не сможем им нанести ущерб. Ну а если повезет, противник понесет минимальные потери, полностью при этом нас разгромив в кратчайший срок. У них достаточно стрелков и, самое главное, немало приличных магов. У нас магов атаки нет вообще, а несколько магов защита слишком слабы. Их щитов хватит разве что десятую часть войска прикрыть. И в лучшем случае это прикрытие выдержит пару массовых ударов средней силы. Южанам даже не потребуется вступать в ближний бой. Или мудриться сложной тактикой. Попросту издали закидают настрелами стрелами и магией. Большая часть наших солдат разбежится после первых потерь. Но далеко от конницы Тхатта не убежит. Такой вот у меня неутешительный прогноз. Вы не включили в свои подсчеты людей буйвола, напомнил я. Интендант скривился. «Это ведь сущий сброд, набранный по тюрьмам». «К тому же я не знаю, сколько этого сброда ваш наемник успел набрать. Слышал разные цифры. От двух до пяти сотен. Думаю, ближе к пяти. Ведь малыми силами он бы такую бурную деятельность развить не успел. Но это лишь мои предположения. Он ведь в ваше отсутствие ни перед кем не отчитывался, на прямые вопросы дерзил, поэтому точно вам никто не скажет». «Дополнительно набрать людей, пусть даже из тех же тюрем, реально?» поинтересовался я без особой надежды. «Вряд ли Буйвол кого-то упустил». Ответил Амуралис. «Господин Гидар, я сам пытался это сделать, но, увы, Мудавия никогда не славилась изобилием наемников, а сейчас и вовсе в этом плане испортилась. В победу никто не верит, зато все прекрасно понимают, что при поражении Галаври Затхата пленных брать не станут. Сложно отыскать желающих воевать при столь неблагоприятных условиях. Я бы сказал, их практически нет». А если заинтересовать их высочайшей оплатой? Не сдавался я. Вы ведь это и делали, предоставив Буйволу весьма щедрый бюджет, напомнил глава миссии. Он на эти средства выгреб все запасы городских оружейников. Даже найди вы сейчас каким-то чудом людей, их нечем вооружать. Государственный арсенал хронически пуст, а законы Мудавии слишком строги. Населению запрещено владеть приличным оружием. Даже у кадровых ополченцев оно не вполне полноценное. «Например, категорически запрещены арбалеты, а луки дозволяются иметь лишь членом охотничьих гильдии. Да и у тех натяжение слабоватое для войны, а усиливать нельзя. За такие переделки каторга или казнь полагается. То есть купить серьезное оружие с рук невозможно. С тем, что к серьезному не относится, тоже не все ладно. Его немного, да и в столь беспокойные времена мало кто согласится с ним расстаться». «Понятно», — кивнул я. «Значит, у нас потенциально восемь тысяч бойцов, которые еще не собраны в один кулак, и из которых не больше пары тысяч хоть на что-то годятся». «Я все правильно понял?» «Именно так», — подтвердил интендант. «И даже если взять тех, которых вы назвали годными, они как в целом, так и поодиночке значительно уступают солдатам Тхата. Увы, но лучшие части корпуса ушли в Раву. Качество тех, что остались, не радует». «Говорите, южане окажутся под стенами через неделю или две?» «Если рванут самыми мобильными отрядами, да напрямик, то мы уже через пару дней на них полюбуемся, но это вряд ли. У наших соседей очень медлительные войска. Также они очень привязаны к своим огромным обозам, далеко от них отрываться не любят. К тому же ваш наемник устроил войну с колодцами, а в такую пору в междуречии это единственные источники воды. Их недостаточно, чтобы хватило всем войскам Тхатта, а вот на рывок самых быстрых отрядов могло хватить». Но сейчас о каком молниеносном рывке может идти речь, если в придачу ко всему прочему придется тащить с собой воду для людей и лошадей? Так что нет, я в такой вариант не верю. А по реке придется двигаться минимум неделю, и только при условии, что большая часть обоза отстанет. Но так как они далеко от него уходить не привыкли, мы можем рассчитывать на срок до двух недель. Лично я считаю, что это вряд ли. Дней 8-9, это в лучшем случае, и тут окажутся передовые силы. Те самые двадцать тысяч приличных солдат с магами. И они не станут устраивать осаду. Сходу нас раскатают. Я подытожил. Получается, войско Тхата движется по рекам, и его сильный авангард окажется здесь приблизительно через десять дней. За это время нам надо что-то придумать. Вы о планах отступления? Спросил интендант. Должен заметить, что у нас одна дорога осталась. На север. И при этом нет запасов. «Дней на пять можно растянуть, а дальше не представляю, что будем делать. Без провианта мы большую часть армии оставим в пустошах, а гражданским еще хуже придется. К тому же непонятно, как нас встретят в Раве. До меня доходят сведения, что встретят плохо. Я, разумеется, не о корпусе говорю». Наместники синхронно закивали, а один пробурчал. «Тех, кто доберутся, ваш поработят. И не глянут, кто кем был в Мудавии. Даже нас-то касается. А уж про наших людей и думать нечего». «Уж извините, господин Десница, но к нам в ваших землях относятся неуважительно». «А какие еще варианты остаются?» Также недовольно спросил второй. «Мы с тобой много нехорошего южанам сделали. Ни меня, ни тебя от хат не помилует, сам знаешь». «Так что только уходи с корпусом и надеяться, что господин со своей милостью обеспечит нам уважительный прием». «Если на то пошло, зачем тащить лишних солдат?» «Отрядов уважаемого Кашука боило достаточно, чтобы провести нас через пустоши». «Если не тащить лишних, припасов может хватить». «Корпус на север не уйдет», – прервал я наместников. «Корпус отправится в противоположную сторону, навстречу тхату, и разобьет Южан, как всегда разбивал до этого. И сделать это мы должны быстро, пока не закончились припасы. От вас я жду максимальной помощи, а не разговоров о бегстве. Впрочем, никого не держу. Бегите, если боитесь». И да, вы правы. Никого из вас, даже наместников, аристократы империи не считают полноценными людьми. Ваше так называемое «народовластие» там не признают. Именно поэтому, несмотря на союзные отношения, эмиграция ваших граждан никогда не приветствовалась. Вы можете занести дурные идеи. И еще учтите, что на юге Равы вечная нехватка батраков и жизнь у них фактически рабская. Так что вам в империи вряд ли понравится».